Само собой, ни о каком костре речи не шло. На этом клочке, который и сушит, а назвать язык, не поворачивался. Но разве что в насмешку. Развести костер не смог бы даже Арениус. Даже если ему, под это дело, канистру бензина выделить. Мы просто лежали, обнявшись, и делали вид, что пытаемся согреть друг друга. Толку от этого было немного, Но сама мысль тоже грела. «Сергей, что? Мне страшно!» Я ее покрепче к себе прижал, второй рукой волосы глажу, Ну, в точь-точь, как зверенка испуганного. «Все будет хорошо, моя королева! Самая храбрая, самая отважная и красивая из всех королев!» «Все обязательно будет хорошо!» «Это твой!» «Не бойся! Повоят и перестанет!» Чувствую, дара под моими руками словно вздрогнула. «Это воят банши, Сергей!» «Они не воют просто так!» «Эльфы говорят, что банши могут услышать только те, чей смертный час уже пришел!» Чушь — это наверняка неправильные эльфы, говорят. Колин бы так никогда не скажет. А эти просто мелют всякую чушь о том, чего сами толком не знают. И туман, такой странный туман. Туман как туман, говорю. Ты, свежеиспеченное величество, лучше закрой глаза и спи себе, а то завтра спи. Туман в самом деле нехороший был. Много я на своем веку туманов навидался, но такого еще не встречал. Холодный, липкий какой-то, с зеленоватым оттенком и грязной каймой снизу. Роса, думаю, с такого тумана, как от тряпки половой. И стелется он низко-низко, словно дым. Чадящий густой дым от двух броневиков и танкетки. Еле-еле вытекал из внутренностей, переваливался через борта и расползался по земле. А за ним на пригорке стояли два Т-4. И лениво, не торопясь, знают сволочи, что с такого расстояния до да в лоб их никакая ПТР не возьмет. Постреливали по окопам. Толку, правда, с той стрельбы было немного. Дым мешал и нам, и им. Да и трудно танковой пушкой выковырять из окопов зарывшуюся пехоту. Слишком настильная траектория. Вот и сейчас снаряды пролетали над траншеей и рвались где-то позади, так что даже осколки редко долетали. Так продолжалось минут двадцать, не меньше. Наконец немцам это надоело, и они решили взяться за дело всерьез. Танки уползли с пригорка. А в воздухе противно завыло. И вокруг подбитых броневиков рванули мины. Недолёт. А потом немцы снова пошли в атаку. Я моргнул, прислушался. Да, роличиком в гимнастёрку уткнулась. Посапывать тихонько. Я её поудобнее устроил, огляделся вокруг. Туман как туман. И даже тварь эта, баньши, заткнулась. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» «Паф!» Утром проснулся и, не открывая глаз, долго пытался сообразить, что за плеск загадочный где-то рядом. Не рыба же в самом деле. Так ничего путного и не придумал. Приоткрыл правый глаз. Оказывается, Дара организовала себе чего-то вроде относительно чистой лужицы, И умывается. Заметила, что я проснулся, развернулась и довольно так спрашивает. «Ну, как я выгляжу?» Глянул я на нее, перемазанную всю. Волосы в колтун сбились, рубашка к телу прилипла. И как заржал! Автомат уронил, сам на спину упал и хохочу. Никак остановиться не могу. «Да что с тобой?» «Со мной?» «Выдавливаю». — Ничего. А вот с тобой, королева, ой, не могу. Видели б тебя сейчас, твои придворные, и чудо болотное. — Я так жутко выгляжу? Ты? Да в сто раз красивее, чем раньше была. Прочесывание они устроили грамотно. На рубль спорю, их на это дело кто-то понимающий натаскивал. Уж в этом-то я разбираюсь, слава богам. Ни одну овчарку схавал. Я-то, признаться, надеялся, что устроят нам одноразовую прочёску и на том успокоятся. Не так, чтобы очень, но была у меня такая мыслишка. «Сейчас!» Первая цепь самая густая была. Составлена в основном из орков. Идут, согнувшись, чуть ли не под каждый листик, заглядывают, вынюхивают... Хорошо еще, думаешь что мы в болотной жиже перемазаны так, что не только по запаху, по виду от кочки не отличишь. А то ведь, помнится, говорили мне, что нюх у этих тварей немногим хуже собачьего. оружие толкового у них, само собой, не видать. Мечи, а то и просто дубины. Да и, думаю, не положено оно им. Их задача обнаружить и попытаться массой задавить, если получится. Нет, так хоть пули на себя примут. Пушечное мясо, короче говоря, расходный материал. Вторая цепь следом шла метрах в трехстах. И она уже посерьезнее была. Люди и темные эльфы. С луками, самострелами, а то и внестрелом. Две винтовки я точно разглядел. А насчет остального, то ли самодел местный, то ли еще что. За ними еще одна цепь орков прошла. По жиже первой, зато гоблинами разбавлена. И последними сами отцы-командиры на вороных. Но, думаю, сейчас-то все и решится. Если засекут, попытаться скосить ближайших, Гранатами по оркам и на коней, иначе полный аминь. Прошли. Я для страховки еще минут двадцать подождал, а затем распустил узлы, осторожно потихоньку слез на землю и даре помахал. Все просто. Когда ждешь, что на тебя из-за каждого дерева или куста выскочит чего-нибудь жуткое, типа партизана, то на облака любоваться желание, как правило, ни у кого не возникает. А у орков, как я понял, вдобавок и вовсе шея для подобных процедур конструктивно недоработана. Проблемы начались потом. Лес этот... Он под тьмой был куда дольше Дунгарской пущи. Товарищи одиннадцатые на своей карте этот факт никак не зафиксировали. А зря... Разница была ну очень ощутимая. Во-первых, деревья, непривычные осина-березы или елки-палки, а словно какие-то великаны взяли, вылепили из глины старый-престарый дуб, модель в натуральную величину, и затем отдали своим великанским детишкам пальцы разминать. Вот и получилось гнутые расплющенные Крученная, перекрученная, Да еще и узловатая. Листвы нет и близко. Голые ветки, которые гнутся к земле, Как не нагибайся, Не по лицу хлестнут, так по спине, А зазеваешься, так и без глаза Ставят запросто. И корни туда же. Змеятся по поверхности Не хуже настоящих гадюк. В петли свиваются. Даже коры нормальные и то нет. Есть нечто бугристое шершавое и гниловатое с виду. Проверять на ощупь как-то не тянет. Честное слово. Если окажется, что деревья эти случайным прохожим подзакусить запросто могут, ничуть этому факту не удивлюсь. Запросто, тем более, что дупла в них широкие. Я так Дарий сказал. Она удивилась. — Сергей, ты в самом деле не знал? — Не знал чего? — Про хищные деревья. Я ничего не ответил, промолчал. Да уж, вот так лесок. Запалить бы его с пяти концов. Думаю, даже эльфы не возразили бы. — Нам нужно обязательно найти до наступления ночи широкую поляну, Так и не дождавшись от меня ответа, говорит Дара. «Иначе...» «Иначе что?» «Если я не поставлю защитный круг», — оборачивается она, «то ночь нам придется провести в бою, и я не уверена что моих сил хватит». «В бою с кем?» «С теми, кто ходит в этом лесу по ночам». «Просто чертовски определенные указания. Думаю...» Хоть в учебник заноси. И вообще, кто пять минут назад у ручья головомойку устраивал? Чуть ли не с магией, по крайней мере, выглядит сейчас королевская прическа. Словно на дне рота придворных парикмахеров минут сорок потрудилась.